Глава «Этапы большого пути». Читает Юрий Михайлович Прохоров. Диктор радио России «Нижний Новгород». В должности командира стрелковой роты мне довелось в трудных условиях участвовать в первом прорыве блокады города Ленинграда. После длительной артподготовки 14 января 43-го года мы двинулись в долгожданное наступление. Несмотря на сильную артподготовку, еще осталось много огневых точек, и враг оказывал упорное сопротивление нашим танкам и пехоте. Об одном бою мне хочется вспомнить особо. Так взводы лейтенантов Кудинова, Качалова и Пантюхина успешно продвигались вперед, я с отделением Калинина и связными был на левом фланге рот. Боясь быть отрезанными, мы решили ускорить свое продвижение в их сторону. В это время нас обстрелял ручной пулемет с небольшой высотки, но мы были в полосе мертвого пространства, и пули нас не поражали. Вместе с сержантом Калининым и старшиной Захаровым я ворвал совокуп врага, мы уничтожили пулеметный расчет и захватили безоткатное орудие, стрелявшее прямой наводкой по нашим танкам, затем повернули орудие против врага и стреляли из него прямой наводкой по огневым точкам неприятеля». Калинин Захаров погибли, я получил ранение и был отправлен в госпиталь. По возвращении из госпиталя я был назначен начальником полковой разведки 126-й стрелковый полк нашей дивизии. В тот же день я представился командиру полка майору Коноплицкому и начальнику штаба полка майору Шибки, которые сообщили мне, что разведчиков надо комплектовать вновь, что в результате прорыва блокадного кольца было много потерь. Через несколько дней оба взвода разведки были укомплектованы полностью, но недостаточно подготовленными для ведения разведки людьми. Подготовкой разведчиков с первых дней пришлось заняться мне. Я внушал командирам всех степеней полкового звена, чтобы они при любом виде боя не забывали организовать разведку, чтобы в батальонах и ротах были свои разведчики. Кроме того, ротные батальонные разведчики являлись резервом для полковой разведки. Оттуда пополнялись полковые разведчики. Готовя разведчиков, я знал, что это окупится с лихвой в предстоящих боях. К лету 1943 года нашу 71-ю стрелковую дивизию перебросили на Курскую дугу, и мы стали усиленно готовиться к тяжелым летним боям, укрепляя оборону. 5 июля на рассвете мы услышали за одной из небольших высоток гул моторов. По звуку было слышно, что это появились какие-то новые танки. Находившиеся в нашем полку начальник разведывательного отряда дивизии майор мадонов сообщил нам, что по данным разведки у немцев действительно есть новые машины со звериным названием «Тигры» и «Пантеры», а также штурмовые самоходные орудия «Фердинанды». Наблюдая в бинокль, я заметил, что за поспевающей рожью на пушке рощи появилось большое количество пехоты и танков врага. Слева был соседний полк нашей дивизии, в нем начальником разведки был капитан Бурлов, очень дисциплинированный кадровый офицер, он еще до войны окончил кавалерийское училище, службу свою начал в нашей дивизии с командира взвода конной разведки. С ним мы были знакомы с 1941 года по совместной службе в 131-м стрелковом полку, где я прошел путь от командира взвода до командира стрелковой рот. О взаимодействии с ним у нас была полная договоренность еще во время рекогностировки, и связь поддерживалась постоянно. О всех сведениях о противнике мы с Дмитрием Ивановичем информировали друг друга так регулярно. Танки и пехота противника начали развертываться к бою, топча гусеницами и солдатскими сапогами золотевшую рожь. За спиной наших артиллеристов раздался гул канонады. Это дальнобойное орудие советских войск. Упредили артиллерийскую подготовку врага. Командир полка майор Коноплицкий направил бинокль на фашистские танки и пехоту. «Снаряды точно ложились в цель». Пехота противника рассыпала споржи, но, поддерживаемая танками, упорно рвалась вперед. Расстояние между нашими и немцами быстро сокращалось, танки ползли, пока не открывая огня. Три, восемь... Ох, сколько их, считал я! Стоявший рядом командир арт-дивизионный командир батареи полковых пушек казались удивительно спокойными и внешне даже медлительными для такой обстановки. Но в этом спокойствии крылась их выдержка, воля и храбрость. Замедлительностью был точный расчет опытных артиллеристов, видавших виды. «По танкам огонь — огонь!» — крикнул командир дивизиона. «Огонь!» — повторил командир полковой батареи Дмитриев. «Бейте по бортам и гусеницам!» — подсказал артиллеристам я. Вскоре головной танк подставил свой борт и завертелся на месте. Выскочившие из танков фашисты бросились в рожь, но были прижаты к земле огнем наших пулеметчиков. Справа и слева гремели орудия соседних батарей и дивизионов, на поле боя горели фашистские танки. Целый день шел жаркий бой. Противник, не добившись успеха, залег в ржи. Наступила ночь. Наши бронебойщики подобрались к немецким танкам, некоторые из них имели по нескольку попаданий в башню, и лобовую броню. Снаряды сделали на них лишь небольшие вмятины. Кто-то из моих разведчиков не утерпел, сказал «Вот это зверюга». Да, машины были действительно мощные. На Курской дуге впервые появились на поле боя 60-тонные танки «Тигр», лобовая броня которых достигала толщины 15 сантиметров. Каждая такая машина была вооружена 88 миллиметровым орудием и двумя пулеметами. Начальник артиллерии полка, находившийся на командном пункте части, позвал к себе артиллеристов и, указав на уязвимые места новых танков противника, посоветовал, как надо вести огонь по ним. «Ничего», — в один голос отозвались артиллеристы, — «справимся». Всем батальонам, начальникам штаба полка майором Шипкой, было дано дополнительное указание глубже зарыться в землю и укрепить свои позиции, так как он знал, что утром снова разгорится ожесточенный бой. Еще не рассвело, как фашистская авиация большими группами налетела на огневые позиции артиллеристов и сбросила большое количество бомбового груза. Взрывной волной отбросила командира батареи на несколько метров. Открыв глаза, он ничего не увидел, было темно, как ночью. Подумал, что ослеп, но скоро понял, что затмивший ему свет были пыль и дым. Постепенно пыль осела, ему промыли глаза чистой водой из фляги, он снова был на своем месте, с батарейцами, готовые подать команды. В шутку даже сказал «фашисты еще не изобрели снаряда, чтобы отправить меня на тот свет». Бомбежка возобновилась, застонала земля, в окопы посыпались осколки бомбы комья земли, в небе разыгралась ожесточенная схватка наших истребителей с вражескими бомбардировщиками, и фашистские истервятники, оставляя за собой длинные хвосты дыма и пламени, врезались в землю. Танки гитлеровцев и их пехота вновь и вновь бросались в яростную атаку. Наши пехотинцы и артиллеристы, испачканные грязью и кровью, с воспаленными глазами, оглушенные грохотом бомб и снарядов, посылали и посылали в сторону врага смерч огня и металла. Вдруг в тылу у нас загудело, загрохотало, высоко поднялась стена пыли, дыма и огня. Началась наша мощная артиллерийская подготовка. На запад полетели краснозвездные самолеты, через боевые порядки наших пехотинцев мчались на большой скорости советские танки и механизированные войска. На бортах 34 четверок сидели готовые к бою автоматчики. Это вступили в бой главные силы Воронежского фронта и резервы главного командования «Степной фронт». В глазах наших солдат, смотревших на эту мощную лавину, светились восторг и гордость. Многие кидали вверх пилотки, кричали «Ура!». Более суток наш полк, понесший в предыдущих боях большие потери в живой силе и технике, атаковал железнодорожную станцию перед Сумами, но успеха не имел. Как быть? Что предпринять? Ломали голову командир полка майор Коноплицкий и начальник штаба майор Шибко. Выручил помощник штаба капитан Чернорай. Он предложил создать сводный отряд из разведчиков, саперов, стрелков, добавить туда коноводов, ординарцев, вооружить всех автоматами, ручными гранатами, бутылками с зажигательной смесью. Перед ним поставили задачу скрытно перейти болото и в условленное время ударить по флангу обороны противника. Начальник штаба, командиром отряда, предложил назначить меня. Ночью я повел отряд. Уже наступал рассвет, когда подошли к условленному месту. По моему сигналу заговорила наша артиллерия, некоторое время спустя попросил по радио перенести огонь вглубь станции, а сам поднял людей в атаку. Не ожидая нападения со стороны болота, немцы не выдержали, стали отступать. Преследуя, мы вскоре увидели двигающиеся на нас немецкие танки. Сначала их было три, потом появилось еще несколько, за танками бежала пехота, из-за близкого расстояния между нами и немцами — Рассчитывать на артиллерийскую поддержку не приходилось. В ход пошли гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Вскоре запылал один танк, потом второй, третий, четвертый. Двумя связками гранат подбиваю я, но и сам получаю ранения и контузию. Лежу на поле боя, не могу двигаться. Ничего не вижу, полные глаза пыли. В это время один из немецких танков проезжает по моим ногам, Вдавливая их в рыхлый грунт, невыносимая боль, черные круги и искры в глазах, теряю сознание. Подоспевшая к месту боя батарея лейтенанта Дмитриева подбила еще один пятый танк. Оставшиеся немецкие танки вместе с их пехотой отступили. Многие из участников того боя не надеялись на то, что я останусь живым. Сознание вернулось ко мне лишь на пятые сутки. И первое, что я тогда сделал, спросил, «Ну-ка, танки не прошли?» А когда узнал, что нет, не прошли, снова то ли от радости, то ли от слабости впал в состояние полузабытья. Решительной атакой нашему полку удалось преодолеть предполье, сбить боевое охранение противника. Овладев первой позицией главной полосы обороны врага, мы устремились дальше — Но тут нам преградили путь сплошные минные поля, пулеметный, минометный и артиллерийский огонь неприятеля. Фашистское командование спешно подбросило из города Сумы крупные силы пехоты и танков. Начались контратаки противника, стремившегося восстановить прежнее положение. Несколько дней шли упорные бои, но все попытки врага вернуть утраченное разбивали со стойкость наших воинов. Подоспевшие 1-й и 2-й батальона нашего полка заняли оборону за станцией по ее западной окраине. Она была нами освобождена полностью. По опыту мы знали, что немцы обязательно предпримут контратаку. И не прошло и часа, как фашисты ринулись на наши позиции. Наш отряд занимал важный участок обороны. Бойцы отряда, захватив много ручных пулеметов, у фашистов теперь использовали их. Когда гитлеровцы подошли на близкое расстояние, принявший на себя командование отрядом командир роты автоматчиков старший лейтенант Кузнецов подал команду «Огонь по фашистской гадине!». Застрочили автоматы и трофейные пулеметы, гитлеровцы заметались по бурьяну, пытаясь спастись, но пули настигали их повсюду. Так наш сводный отряд оказал большую помощь полку в освобождении станции под Сумами. В бою за станцию отряд уничтожил до батальона пехоты, подбил пять танков, захватил большие трофеи, около 15 пулеметов, много пушек, автомашин, велосипедов, мотоциклов и разного снаряжения. После этого боя вскоре полк был вынужден перейти к временной обороне, так как в непрерывных боях батальоны понесли большие потери и наступать им с малыми силами было бессмысленно. Очистив от фашистов поселок Золотоношу, наш полк устремился к Днепру. Вскоре было занято расположение почти у самого берега реки в Вьюнищи. 23 сентября 43 года с наступлением темноты полтора десятка добровольцев во главе с командиром взвода Михеевым на небольших латчонках оттолкнулись веслами от берега и скрылись в темноте. Мы, затаив дыхание, прислушивались и до боли в глазах, вглядывались в противоположный берег. И вот сигнал, частые вспышки фонарика в нашу сторону. «Ура!» — кто-то закричал в темноте. «Наши там!» Вдруг серия ракет осветила оборону немцев, а тишину разорвала три скотня автоматов и взрывы гранат. «Вперед!» — последовала команда. «Наш десант только этого и ждал». Плоты устремились к правому берегу Днепра, а бой все набирал и набирал сил. Фашисты яростно атаковали наших бойцов, стремя сбросить их в Днепр, но не тут-то было. На помощь прибыла вторая группа со старшим лейтенантом Ломкова главе. «Две короткие, но жестокие схватки и наши на высоте северные деревни Григоровки». Слева южнее Григоровки вел бой батальон 51-й мотострелковой бригады. Так было положено начало Букринского плацдарма. Гитлеровское командование, вводя в бой все новые и новые силы, делало отчаянные попытки сбросить нас в Днепр. Командование нашей 40-й армии стремилось не только удержать, но и расширить плацдарм над Седым Днепром, разгорелись ожесточенные сражения, длившиеся более месяца. На всю жизнь запомнили сбои за небольшую высотку, которая контролировала с запада подступы к Григоровке. По разработанному мною плану, нам сравнительно легко удалось захватить ее. Но немцы не хотели мириться с потерей важной позиции. Последовала одна их атака, другая, не добившись успеха атаками с фронта, Они попытались захватить ее ударом во фланг, сосредоточили до батальона пехоты с танками, засыпали нас снарядами и минами и ринулись на высотку. Большими усилиями, беспримерным мужеством и отвагой противника удалось отбросить. Гитлеровцы понесли большие потери. Много убитых и раненых было и у нас. Медицинские работники буквально сбивали с ног, оказывая помощь раненым. Об одном случае, об оказании медицинской помощи старшему лейтенанту Чирове, получившему много осколочных ранений, хочется сказать особо. Не желая покидать поле Бой, он попросил провести операцию по извлечению осколков из тела здесь же, на плацдарме. Осматривавшая его врач безродная, предупредила, что операция эта болезненная, и больному без наркоза ее вряд ли выдержать. В ответ чирва сказал – «А если бы я раненым попал в плен, дали бы мне наркоз фашист». И еще раз попросил прооперировать его на месте, не отсылая в госпиталь, пообещав при этом терпеть любую боль. И терпел. Даже видавшие виды фронтовые медики были поражены силой воли старшего лейтенанта. Стремясь восстановить положение фашиста, вновь и вновь яростно атаковали высоту. Чтобы сдержать их, наши бойцы, казалось, сделали невозможное – Но нас оставалось все меньше и меньше, кончались боеприпасы, ослабевал огонь по врагу. Почувствовав это, фашисты осмелели и орущие цепью двинулись на нас. Их танки, обгоняя пехоту, ворвались в наши боевые порядки и начали утюжить окопы. Один из танков переполз через мой наблюдательный пункт и остановился в нескольких метрах, стреляя из пушки и пулеметов. Находившийся рядом со мной младший лейтенант Миронычев, кстати, тоже горьковчанин, смотрел на него и от бессилия скрипел зубами. У нас не было ни противотанковых гранат, ни бутылок с зажигательной смесью, а вражеская пехота все ближе, ближе. Чтобы сорвать эту атаку немцев, удержать занимаемые позиции, спасти плацдарм, я попросил командира арт-дивизиона Дубровского, находящегося поблизости, «Дать команду открыть огонь по нашему наблюдательному пункту». Капитан, желая что-то уточнить, замешкался, я повторил «Огонь по нам, срочно!» и сообщил свои координаты. Ждать арт налета нам, укрывшимся в траншеях, пришлось недолго. Вся высотка покрылась взрывами мин, снарядов, окуталась дымом, в том числе и горящих немецких танков. Очередная неприятельская атака захлебывалась». Мы еще продолжали вжиматься в дно траншеи, когда до нас донеслось «Родное русское ура!». На высотку поднимались наши, как потом выяснилось, командование полка, посчитав нас погибшими, собрала всех, кого только было можно, включая штабных офицеров и легкораненых, и, развернув полковое красное знамя, повело их в последний решительный. Высотка осталась нашей до конца. 5 марта 1944 года в самую Распутицу гром нескольких тысяч наших орудий возвестило о начале нового наступления советских войск на правобережной Украине. Немецкое командование считало, что пока не кончится Распутица, бояться нечего, поэтому спокойно занималось укреплением оборонительных рубежей на северных подступах к Умнии на западном берегу реки Южный Бук, мобилизовав для этого тысячи местных жителей. Тех, кто не хотел идти на работу, расстреливали. Вся земля превратилась в сплошное болото, дороги были размешаны до полуметровой глубины, сделались непроходимыми для продвижения любого вида транспорта, кроме танков Т-34. Вражеская техника, в том числе и танки, оказались не в состоянии преодолеть эту грязь. Отступая, немцы бросали все. Нам тоже нелегко было наступать. Танки и артиллерия отставали. Преследовать врага все чаще приходилось без их поддержки. Помню, немцы готовились к обороне в селе Котовка, южнее Гайворона. Мы решили разгромить занимавших это село. С наступлением ночи разведчики-старшины Саурина скрытно подошли к крайней хате и притаились. Саурин тихо постучал. В окно показалось лицо женщины, Увидев наших бойцов, она вскрикнула и бросилась открывать дверь. Там оказалось еще несколько соседских женщин. Они сообщили, что в пятой от края хати есть фашисты. Разведчики решили захватить их врасплох. В сопровождении хозяйки по огороду они подошли к хате, в которой были фашисты. Наставив окна автоматы, скомандовали «руки вверх». Это было неожиданным для фашистов, и они без промедления подняли руки. Потом сдались еще трое фашистов. Их связали веревкой и увели в штаб полка. А весть о появлении наших разведчиков быстро распространилась по всему селу. Наших бойцов сопровождали по улицам подростки. Они проводили разведчиков по только им известным тропам, через щели в заборах, по огородам. Разведав расположение врага, группа Саурина возвратилась в расположение батальона. После допроса немцев я получил приказ из штаба полка проникнуть в Котовку и разгромить там противника, не дав ему возможности отойти в юго-западном направлении. Значительная часть немцев была сосредоточена в центре. Видно, накануне они там здорово погуляли, и дружные обороны с их стороны не чувствовалось. Наши действовали слаженно. Рота капитана Ефимчука и старшего лейтенанта Макарова выбивали фашистов из села, Рота лейтенанта Соколова с южной окраины Котовки и с криком урашила навстречу ротам. Не хотела с немцем сдаваться в плен, но другого выхода у них не было. Сдало свыше десятка фашистов. Остальных, пытавшихся скрыться бегством, настигли пули пулеметчиков капитана Байбурина и минометчиков капитана Максимова. На следующий день мы подсчитывали трофеи. Но вдруг, откуда ни возьмись, появились фашистские мотоциклисты. Их было около роты. Однако их попытки атаковать только что оставленное ими село не увенчало с успехом. Пулеметчики и минометчики рассеяли их на подступах к селу. На следующий день мы ворвались в село голдашевку и вместе с нашими танкистами захватили значительное количество вражеских танков и совершенно исправных автомашин. Много было и других трофеев. В последующих боях мы сходу захватили села Демовку, Бершады, ворвались на станцию Рудница, перерезав железную шоссейную дороги, идущие из Котовска на Жмеринку. В это время заметили, что из Котовска идет какой-то поезд. Из-за плохой дороги наши пушки отстали. Нами было принято решение недалеко от железной дороги расположить противотанковые ружья и все пулеметы «Максим» пулеметной рота капитана «Байбурина». Как только из леса дымя вышел состав, мы поняли, что это были четыре платформы, прицепленных к паровозу, которые были обложены старыми шпалами. На них была установлена пушка и четыре пулемета. Мы насчитали на нем до сорока фашистов. По всему было видно, что это офицеры, бросившие на произвол судьбы своих солдат в Котовске и удиравшие на этом поезде. Ведя бешеную стрельбу, они пытались сходу прорваться в сторону Жмеринки, но там их громили наши правые соседи, 180-я стрелковая дивизия. Здесь, как только поезд поравнялся с нашими противотанковыми ружьями и пулеметами, капитан Байбурин подал команду «Огонь!» Несколько залпов, и паровоз остановился. Наши бойцы кинулись к нему. Видя бесполезность сопротивления, фашистские офицеры сдались. Над станцией вскоре появился самолет-разведчик. Капитан Байбурин поставил несколько пулеметов на платформы, дал команду открыть огонь по нему. Стрелки открыли огонь из винтовок. Стервятник накренился и, задымив, пошел в западном направлении. Два немецких пилота скрылись в лесу. Самолет был захвачен нашими пулеметчиками. В боях за эту станцию батальоном было уничтожено более сотни фашистов, взято в плен 26 вояк, много винтовок, орудий, минометов, автомашин, два паровоза, около 30 вагонов, около 50 повозок с военным имуществом. Овладев рыжканами, наш батальон вместе со всей дивизией двинулся стремительным маршем к нашей государственной границе на реке Пруд. и вот она наша граница. Радость переполняла сердца, требовала выхода, слезы лились из глаз закаленных старых солдат, их не вытирали и даже как будто не замечали. То были святые слезы. Когда бы с замполитом капитаном Косухиным вышли на берег, то увидели, что рота капитана Ефимчука уже дерется на западном берегу, на вражеской земле. Бой все разгорался. «Открыли огонь вражеские орудия и минометы, я приказал всему батальону переправиться на западный берег, а артиллеристам и минометчикам подавить огонь врага». В этот момент прибыл командир дивизии генерал-майор Тимошков Сергей Прокофьевич. Ознакомившись с обстановкой, он отдал приказ переправиться на западный берег всему полку. После отъезда Комдива мы с Косухиным долго стояли на берегу реки пруд и смотрели туда в неведомый и непонятный нам край. Наши разведчики обнаружили в кустах пограничный столб, три года назад поваленный гитлеровцами. На нем еще были видны косые полосы и на дощечке буквы СССР. Капитан Косухин с солдатами подняли его и поставили на старое место, сказав, «Теперь он будет стоять вечно». В истории 38-й краснознаменной Днестровской стрелковой дивизии есть такие строки о действиях моего батальона. Блестящая страница в истории нашей дивизии занимает героический рейд в тыл врага в Карпатах, совершенный в конце апреля-начале мая 44-го года. Горному отряду во главе с капитаном Романовым была поставлена задача прощупать силы противника в горах разведывать его оборонительное сооружение на полную тактическую глубину и нанести удары врагу в определенных отряду направлениях. Первой на штурм врага пошла рота старшего лейтенанта Макарова. Ей удалось почти незаметно вплотную подойти к вражеским траншеям, а когда боевое охранение врага обнаружило роту, Макаров повел бойцов в стремительную атаку. Воины ворвались в траншеи врага и завязали рукопашный бой. Отважный боец Молчанов гранатой уничтожил вражеский брендаж. Вскочив другой, он в рукопашной схватке убил трех фашистов. Подоспевший автоматчик Шибков уничтожил десять гитлеровцев. В образовавшуюся брешь в обороне врага пошла рота капитана Ефимчука. На флангах Ефимчук выставил два взвода, и в то время, когда рота Макарова вела бой в глубине обороны врага, эти взводы прикрывали проход через прорыв остальным подразделением отряда. Внезапным и стремительным ударом отряд прорвал оборону врага на узком участке фронта и, не задерживаясь, углубился в нее. Ночь застала отряд в густом лесу. Чтобы не растерять людей, была установлена строжайшая дисциплина и порядок. Бойцы шли цепочкой, держась за телефонный провод или за поло шинели впереди идущих, А в роте старшего лейтенанта Маргуна на спины бойцов прикреплялись носовые платки или клочки бумаги, чтобы идущие позади могли их видеть. Таким образом, отряд прошел ночью по лесу 15 километров, достигнув намеченного пункта. Под утро разведчики младшего сержанта Черкасова заметили на одной дороге движение вражеской пехоты. По своей инициативе они атаковали противника. Натиск был настолько неожиданным и дерзким, что враг не успел развернуться и принять боевой порядок. Солдаты противника в панике разбежались по лесу, а их командир роты спрятался в канаву, откуда его вытащил черкас Пленный капитан рассказал, что вел роту на подкрепление и что следом за ним, за его ротой идет много пехоты. Романов решил устроить засаду. Два взвода младшего лейтенанта Саурина и лейтенанта Миронычева спустились с горы и расположились вдоль шоссейной дороги. Впереди вражеской колонны шел батальон пехоты. Как только он провнялся с засадой, в голову и по центру колонны ударили наши пулеметчики взвода лейтенанта Баулина. Бросая оружие раненых, колонна противников в панике разбежалась. Наши бойцы били их прицельным огнем до тех пор, пока не рассеяли всю колонну. На поле боя противник оставил множество трупов, пять исправных пулеметов, сотни винтовок, тысячи патронов и много техники. встревоженный враг бросил на уничтожение отряда пехотный полк. Сперва гитлеровцы пытались взять отряд любой атакой и начали штурм высоты и злощиной. Минометчики старшего лейтенанта Маргуна и пулеметчики лейтенанта Баулина метким огнем расстроили цепь врага. Тогда однорода вражеской пехоты пошла в обход стороной и углубилась в лес. «Думает, зайти нам в тыл», — догадался в это время капитан Романов и послал взвод младшего лейтенанта Миронычева «упредить действие врага». Взвод Миронычева первым напал на противника и рассеял его по лесу. С собой взвод Миронычева прихватил три трофейных пулемета и несколько коробок патронов. Теперь в отряде было уже 13 трофейных пулеметов, которые бойцы повернули против врага. В трофейных патронах недостатка не было, их было захвачено свыше 10 тысяч. Враг предпринял наступление с флангов и фронта, пытаясь зажать отряд в клещи, но из этого ничего не вышло. Главную роль сыграли наши пулеметчики, автоматчики и гранатометчики. На огневую позицию Макара Водолея гитлеровцы предприняли десять атак, и всякий раз отважный пулеметчик отбивал их. В этих схватках он убил несколько офицеров и десятки солдат, не оставляя своей позиции. Стойко держались наши пулеметчики Ежов, Дэга. В этот день отряд отбил шесть контратак вражеской пехоты. Когда погиб пулеметчик Старшинов, Романов лег за пулемет и стрелял из него, пока противник не откатился назад. На поле боя он уложил навечно свыше сотни солдат и двух офицеров. А когда враги прорвались к командному пункту, Романов гранатой убил еще четырех фашистов, двух пристрелил из пистолета и взял в плен офицера. Бои длились с утра до вечера. Не добившись успеха, противник вынужден был каждый раз откатываться на исходные позиции. «Наши разведчики захватили пленного. От него удалось узнать, что в батальоне, который наступал с фронта, из 850 человек осталось 40. Сдались в плен 20 солдат и два офицера. Занятую высоту и железнодорожную станцию отряд удерживал 12 дней, сковывая тылы противника. Свою задачу отряд выполнил с честью». По этому поводу было сообщение «Совинформбюро», от 17 июня 1944 года. В нем говорилось «Горный отряд под командованием капитана Романова, прорвавшись в тыл врага, захватил его укрепленный район и железнодорожную станцию, перерезал железную шоссейную дороги. Отряд в течение 12 дней действовал в тылу врага, захватив при этом трофеи, много патронов, военного снаряжения, 12 ручных и 2 станковых пулемета, 60 винтовок, пленного командира батальона». Отряд благополучно вернулся в свою часть. Мне довелось побывать в тылу врага еще раз. Ведя бои местного значения и укрепляя свои позиции, мы все готовились к решительному штурму. И вот 20 августа 1944 года гром более 16 тысяч советских орудий возвестил на начале Яско-Кишиневской операции. В бой с врагом ступил около миллиона советских воинов. Их поддержали до полутора тысяч танков, около двух тысяч самолетов, загудела и задрожала земля, пришла пора расплаты с фашистами за их злодеяния. Выполняя освободительную миссию, советские воины не жалели своей крови и самой жизни для достижения победы над злейшим врагом. При прорыве обороны и окружении Яско-Кишиневской группировки пало смертью храбрых немало наших воинов в том числе майор Черемохин, врач Целухин, пулеметчик Старшинов, комсорг батальона лейтенант Шевченко, порторг батальона Шевелев и многие другие. После яско-кишиневской битвы наши войска устремились вглубь Румынии. Не помогли гитлеровцам ни горы Карпатские, ни Дота на границе, ни минные поля. Сопротивление было сломлено на всем протяжении фронта. Через пару недель была оставлена позади Румыния. Теперь мы штурмовали Трансильванские горы. Вскоре за владение столицей Трансильвании городами Сатура и Карей нашей дивизии 25 октября 1944 года была объявлена очередная благодарность Верховного Главнокомандующего. Наращивая темпы наступления, мы вскоре отрезали пути отступления врагу, зайдя в тыл и перерезав шоссейную и железную дороги. Отступающие части врага были вынуждены после короткого боя сдаться на милость победителя. Романов Федор Артамонович родился в 1920 году в городе Семенове Нижегородской области Окончил 10 классов средней школы и Кемеровское училище в 1942 году. Участвовал в Великой Отечественной войне на Карельском и Волховском фронтах в составе 71-й стрелковой дивизии, на Степном и втором Украинском фронтах в составе 38-й дважды краснознаменной Днестровской стрелковой дивизии, был пять раз ранен и два раза контужен. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны первой степени, двумя орденами Красного знамени и медалями.